Глава 18. Папа стоял у руля слишком долго. Из своего домика Саша видела, что девочки играют под кухонным окном. Она выложила на стол файл с документами и через родственный чат послала сообщение. «Встретимся сейчас. Надо поговорить о бабушке». Она рано стала матерью. Сначала родилась Камила, а через два года Марго. Возможно, от того, что говорила о детях меньше своих подружек. Саша всегда считала себя компетентной матерью. Хотя она любила дочек больше всего на свете и не раздумывая отдала бы за них жизнь, но думала она о материнстве всегда как о обязанности, о долге, о способе продолжения рода. Конечно, несколько лет полностью прошли в тумане грудного вскармливания и недосыпа, ведь Саша была категорически против нянек, услугами которых здесь пользовались все. Но те времена уже миновали. Страх за детей мало-помалу отпускал. У девочек выпали молочные зубы. Они начали задавать вопросы о смерти и Вселенной, о своем месте в мире. Первой откликнулась Андрея. «У меня как раз перерыв между работами. Ха-ха, так что могу и сейчас». Дочери все больше жили собственной жизнью. Камила со своими нарядами и принцессами, Марго с книгами. Не в пример многим подругам Саша не грустила, что дети обретают свободу. Может... Такое уродилось, а может, дело в том, что мама умерла рано, и ее из Свера воспитывал Улов, отец, которого она любила и которым бесконечно восхищалась, хотя его воспитательные методы, авторитарность и отстраненность шли вразрез с идеалами ее поколения. «У меня в кабинете через 20 минут», — написал Свера. Словом, девочки подросли, и у нее стало больше времени, чтобы заниматься своими делами. Значит, можно копнуть историю Веры поглубже. И она копнула. После благ, стада и шока, вызванного информацией об опеке, Саша тщательно изучила ежегодные отчеты фонда САГа до и после 1970-го. То, что она там обнаружила, убедило ее. Надо обязательно рассказать все брату и сестре. Вошел мац в тренировочном костюме, быстро поцеловал ее. В последние дни я тебя толком не видел. Знаю, кивнула Саша. Я работала. Неважно, выглядишь, что нашла? Настороженно глядя в окно, Саша рассказала про блакстатскую историю болезни и про то, что веру лишали дееспособности. Матс молча слушал. «Если я понимаю правильно, — наконец сказал он, — ты утверждаешь, что в 70 й Улов несколько лет держал мать под опекой?» «Я не утверждаю», — сказала Саша. Нарочито скептические формулировки мужа раздражали ее. «Это факт». «Я не знаю другого человека, настолько же привязанного к своему отцу, как ты», — сказал Мац. Вдобавок, он твой начальник». И веренным опекуном тоже был он. «Да. Наверняка у него были веские причины», — задумчиво сказал Мац. «Представляешь, какую ответственность он взвалил на себя? Сначала, когда мать впала в психоз, поневоле становится ее опекуном. Потом от рака умирает жена, и он в одиночку воспитывает тебя и Сверы, да и Андрея тоже, продолжая все это время руководить концерном». «Твой отец поистине природная стихия». Саше такой подход в голову не приходил, но хотя в логике его рассуждениям не откажешь, им не доставало решающего компонента. Они не объясняли, почему отец объявил родную мать недееспособной и как все это связано с рукописью морского кладбища. Мац строго посмотрел на нее. «Улов просил тебя больше не копаться в верной истории. Это обещание я уже нарушила». Он глубоко вздохнул. «Я когда-нибудь рассказывал тебе, каково было войти в семью Фалк. С того дня, как я познакомился с твоей семьей, я мечтал, чтобы вы меня приняли. И ваши богатство и власть тут ни при чем». Он выдержал паузу. «Вы были семьей, вот что главное, со своими скелетами в шкафу, но у кого их нет. Семьей, где выпивали и ссорились, но каждое воскресенье обедали все вместе». «А у меня была только мама. Тебе не понравится то, что я сейчас скажу». Голос матца звучал спокойно и решительно. «Семья и Редерхёйген — самая большая твоя ценность, Саша. Подумай об этом». «Вот именно. И для меня невыносимо, что в семье скрывали правду о случившемся с бабушкой». «Может быть, скрывали именно ради семьи? Ты не знаешь, что произойдет, если ты наперекор совету Улова начнешь копаться в давних годовых отчетах. «Почему ты принимаешь в сторону папы?» — воскликнула Саша. «Ты почему кричишь, мама?» — спросила Марго. Девочки неожиданно возникли в дверях. «Взрослые иногда ссорятся». Саша погладила дочку по голове и вздохнула. Трусость мужа разозлила ее. Отчего он принял сторону Улова? Однако то, что она обнаружила, поставило ее перед выбором. Действовать в одиночку или заключить альтернативный альянс. Пока что она остановилась на последнем. Она быстро поднялась к кабинету Сверы, постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Андрея и Сверы уже были на месте. Они непринужденно устроились в креслах возле книжных шкафов и тихонько разговаривали. Поняли, значит, что дело серьезное. Стены увешаны армейскими плакатами, значками подразделений и медалями в рамках, будто в стариковской конторе. Саша, спросил Свере, что происходит? Андреа закурила, поправила непокорные темные волосы. «Будь добра, кури в окошко». Свера открыл высокое окно, выходящее на лужайку и море. Пламенно-красный шар солнца висел под над холмами на западе. «Какой же ты старомотный, Свера», — сказала Андреа. «В твоем мире у женщин нет права голоса. Гомофилы. Это педерасты. Черчилль аккурат сменил Чемберлена. а британцы уходят из Дюнкерка. Ясное дело, в кабинете у тебя курить воспрещается». Саша пропустила мимо ушей слова младшей сестры, казавшиеся еще более неуместными и банальными, чем обычно. Хорошо, что нам удалось собраться вместе. Я хочу обсудить с вами кое-что важное. Андрея затушила сигарету, Свера молчал. На нас всех, конечно, подействовали смерть бабушки и пропажа завещания. продолжила Саша, чувствуя, насколько серьезно звучат ее слова. Как семейный архивариус я немного покопалась в ее истории и кое-что обнаружила. Словом, это может возыметь последствия для нас троих. Она выложила на стол старые годовые отчеты. Это годовые отчеты сага за 69 и 70 -й. Брат и сестра вопросительно смотрели на нее. «Погоди», — сказала младшая сестра, — «что-то я не врубаюсь». «Я тоже», — сказал Свера. «Несколько дней назад я ездила в Блэкстад. «Бабушка жила там какое-то время, да?» — сказала младшая сестра тоном, который раздосадовал Сашу. «Ты не настоящая творческая личность, пока не поборешься с внутренними демонами?» Она попала в клинику весной 70-го года с острым психозом, стараясь говорить спокойно и терпеливо. Саша посмотрела на младшую сестру. Выписали ее только после двух лет попыток суицида и средств принуждения. Она заметила, что серьезность в голосе произвела впечатление на сестру и брата. Андрей перестала хихикать, а Свера замер в неподвижности. Как восковая фигура. Дальше я обнаружила, что бабушки назначили опеку. Вы понимаете, что это значит? Ее объявили не Лишили прав, так теперь говорят. Пожалуй, это самое мощное средство насилия, применяемое в Норвегии. Бабушка находилась под опекой, и опекуном был папа. Не только пока она находилась в лечебнице, но еще несколько лет после выписки, в правах ее восстановили лишь в 75-м. Черт! сказала Андрея. Свера глубоко вздохнул, откинул голову назад и уставился на потолочную лепнину. «Нам никто об этом не говорил. Вчера вечером я просмотрела годовые отчеты сага», продолжала Саша, постукивая пальцем по выцветшим папкам на столе. «Хотела выяснить, как опека сказалась на бабушкиной собственности и контроле над компаниями». Брат и сестра подались вперед. «История создания сага нам хорошо известна», сказала Саша. Используя часть средств, вырученных от продажи нашего пая, судостроительной компании «Фалков», папа и Вера в 1965 году учредили предприятие и фонд, позднее получившие название «Сага». Устав фонда четкий и ясный, она прочитала. Учредители фонда Вера Маргарета Лин и Улов Теодор Фалк могут избирать и увольнять других членов правления, а также не в пример прочим членам правления, неограниченно продлевать срок своего руководства, пока они юридически считаются дееспособными. «Я вообще понятия не имела, что бабушка была в правлении», сказала Андрея, которая невольно заинтересовалась ситуацией, обрисованной Сашей. «Разумеется, была», сказала Саша. «Вообще-то, как раз Вера дала папе чрезвычайно щедрый, скажем так, аванс в счет наследства. Таким образом, они создали общественно полезный миллиардный фонд». В качестве ответной услуги Вера получила право управлять сага сама, причем сколь угодно долго. Саша открыла отчет за последующий год. «Вот смотри», — сказала она Свере. — «июнь 70-го. В правлении произошли перемены. Их по-прежнему трое. Но кто же подписывает отчет на сей раз? Папа, Август Греве-младший. Однако не Вера, а ее издатель Юхан Грик». «Да ведь бабушка находилась в Блакстеде», — ставил Свера. Так что как раз в этом ничего странного, пожалуй, нет. Саша помахала перед ним документом, пересохшие страницы едва не рассыпались. Дьявол, как всегда в деталях. Смотри на устав. Теперь там написано, как учредитель фонда Улов Фалк вправе неограниченно продлевать срок своего руководства, что не распространяется на сроки работы остальных членов правления. Его вообще нельзя сменить. Он против них, его срок против их сроков. Крошечные языковые детали с огромными последствиями. Но почему Вера Лин осталась за флагом? Это коротко упомянуто в отчете на странице 30. Вот смотрите. Брат с сестрой заглядывали ей через плечо, когда она прочитала: Вера Лин вышла из состава правления ввиду разногласий с остальными его членами, и все. Но без ее согласия менять устав было нельзя. Что ж, за одним исключением, «Ведь в июне 70-го Вера уже не обладает тем, что мы теперь называем юридической дееспособностью». А объявление недееспособной было единственным способом вышвырнуть ее из сага. «Но зачем?» — спросил Свера. «Зачем все это было нужно?» «Затем», — медленно ответила Саша, «что в 70-м Вера написала книгу. Я знаю, что называлась она «Морское кладбище», но содержание ее мне неизвестно». Вера знала тайну, настолько важную, что Улов был готов абсолютно на все, лишь бы заставить ее молчать. Не забудьте пропавшее завещание. Подлинное завещание — это морское кладбище. «Господи!» — вырвалось у Сверы, он прислонился к подоконнику. «Мне надо выпить чего-нибудь покрепче». Андрея налила всем виски в хрустальные стаканы. «Идите сюда», — сказала Саша. Двое других нехотя шагнули к ней. «Я всегда делала то, чего от меня ожидали», — продолжала Саша. «Чего ожидал папа?» «С меня довольно. Не могу я больше прикрывать происшедшее в этой семье. Но в одиночку я не справлюсь. Мне нужна ваша помощь». «В чем именно? Конкретно?» — спросила Андреа. «Близится время без папы. Мы должны быть готовы. Правдой ОСАГО предстоит распорядиться нам. И нам необходимо выяснить, какова она». «Папа стоял у руля слишком долго», — спокойно сказала Саша. «У нас есть места в правлении и своя сфера деятельности». Папе пора уйти на покой. Он нам Если не уйдет сам, мы его заставим. В комнате царила мертвая тишина. Свера сконфуженно смотрел в сторону. Андрея поглядела в потолок на отцовский кабинет над ними, будто отец мог слышать сказанное: Ведь наверняка мог, он всегда все слышал. Ты вообще отдаешь себе отчет в том, что ты затеваешь? В конце концов, сказала Андрея подталкивая пальцем ледяной кубик в стакане и глубоко дыша. «Это же мятеж!» «Пожалуй, ты со мной?» Саша пристально смотрела на младшую сестру. Андрея забеспокоилась. «Ты со мной?» — повторила Саша. Андрея хлопнула ладонью по гербу фалков. «Вероятно, есть причина, чтобы некоторые тайны, некоторые правды никогда не выходили на свет. Папа это знает. Если ты продолжишь копать и напрямую бросишь ему вызов, «Конфликты и борьба за наследство разрушат нашу семью, как разрушили многие другие». Она перевела дух. «Нет, я против». В этот миг Саша как никогда остро ощутила презрение к сестре. Не только за трусость, на свете таких людей, как она, полным-полно, но за то, что слово «трусость» она прикрывала громкими словами. «Ясно», — сказала Саша и повернулась к брату. «Свейра». Она, конечно, знала, что брат всегда мечтал, как это не нереально, стать наследником отца, возглавить сага. О том, что последние дни изменили ее собственные амбиции, она словом не обмолвилась. Свера долго сидел, не шевелясь, потом сказал, «Я уезжаю в Афганистан с морскими охотниками». Он произнес это с плохо скрытой гордостью. «Так что до поры до времени в борьбе за власть не участвую». «Я еще не говорил отцу, и вы не говорите, пока я завтра сам с ним не встречусь». «Поздравляю», — безразлично сказала Саша. «Это все, что ты можешь сказать?» — обиделся брат. «Ты ведь всегда об этом мечтал», — ответила Саша. «Она что же, чувствует некоторое облегчение?» «Пожалуй. Облегчение одиночества». Она встала и направилась к выходу, а когда шла по длинному коридору, ведущему в мезонин, ей вспомнилась фраза Улова, которую тот часто повторял. Когда тебе одиноко, острее всего чувствуешь свое одиночество в Реддархеогуне.